Глава пятая. Купол на окраине манви. Часть первая. Капитан Загребен не любил сумерек, длинных весенних сумерек, полных глубоких синих теней и особенно напряженной тишины. Он не любил их даже на земле, здесь же, на муне, лишенной птичьего гомона и шелеста листьев, сумерки казались ему особенно удручающими. В последние дни ему снова хотелось курить, и в сумерках он часто подходил к прикрепленной под экраном пепельнице и рассеянно постукивал по ней ногтем указательного пальца. Кудараускас, который поспорил с Павлышом, что капитан вернется к старой привычке, незаметно улыбался, слыша этот стук. Чтобы разогнать сумеречное настроение, капитан отходил от экрана, поворачивался, руки в карманах, к главному пульту и, глядя в затылок трудолюбивому Кудараускасу, начинал. «Зенонос!» Кстати, я вам не рассказывал, как у нас на третьем курсе. Если даже Кудараускас и слышал уже эту историю, он не говорил об этом, предпочитая ее выслушивать снова. Он считал рассказы мастера простительной слабостью, лишаясь которой тот придумал бы себе другую, может быть, опаснее для окружающих. Например, начал бы собирать камни, как фукс Нептуна. Потом в одном оказались бактерии, которые слопали весь урожай мандаринов на земле и обошлись в год работы нескольким сотням биологов. А капитану Фуксу это стоило диплома капитана дальнего плавания. Капитан отвечает за груз своего корабля. Корона Ару любил сумерки. Сумерки напоминали его планету, далекую от звезд, спрятавшуюся, чтобы не замерзнуть под толстым слоем облаков. Ару приходил на мостик, спрашивал разрешения капитана и садился на пол у локатора, обернув хвост вокруг себя. Ару смотрел на серое небо большого экрана с искренним удовольствием и слушал истории, происходившие с капитаном в богатом событиями космическом училище. Корона Ару был неразговорчив, но неразговорчивость эта проистекала от скромности. Он стеснялся своей громоздкости, стеснялся того, что приходится пользоваться лингвистом, отчего он упускал душу рассказа. Ару предпочитал слушать. На пустыре за городом машины расплавили почву, На круге диаметром в полкилометра и над гладким непроницаемым полом возвели прозрачный купол. Девкали с малышом ездили несколько раз на еже в город и привезли множество необходимых для жизни предметов. Предметы росли горой у купола и ждали очереди на дезактивацию. Строительством первого дома ведали два пьи. Пьи уступали жителям манви в росте, и кожа их при свете фонарей казалась чуть зеленоватой. Оба пьи были охотниками. Война застала их высоко в горах, и они укрылись от взрывов в пещере, где умерли от лучевой болезни. Пещеру случайно нашел Антипин во время разведочного полета к столице пи за 4000 километров от Манве. У членов экспедиции появилась уже привычка, условный рефлекс, заглядывать на всякий случай в самые невероятные места. Каждый новый житель планеты Муна доставался после долгих трудов, поисков и неудач. Иногда казалось уже не найти больше никого. И все-таки обязательно наступал день, когда, возвращаясь из очередного полета, разведчики радировали. «Передайте вас, пусть готовят аппаратуру». И наступал праздник. Уже шел третий месяц, как Сигежа приземлилась у Манве, но праздничных дней было всего шесть. О том, чтобы очистить планету от радиации, не приходилось пока думать. Эта задача не под силу Сигежи и даже самой природе. Пройдет еще много лет прежде чем люди смогут снова ходить куда хотят и когда хотят по улицам и холмам планеты Муна.